Глава двенадцатая. Красивый дом. Следующий день для Юры начался позже, чем планировалось. Ночные собеседники, что до последнего отказывались ложиться спать, уже трудились в поте лица. И только Ильяс позволил себе пробудиться в полдень, тут же принявшись за уборку и готовку. По графику стояла его смена. Шумно вздыхая, Лом проследовал в ванную — где его заботливо дожидалась блеклое от постоянных стирок, но идеально чистое полотенце. Завтракая омлетом с помидорами, путешественник во времени перевел информацию о будущей жертве в цифровой формат, скопировал в заметки для надежности. В голове понемногу созревал план действий. Его детали необходимо было продумать в кратчайшие сроки. «Надо бы купить блокнот и ручку», — подумал русский, в сотый раз исправляя причуды автокорректа. Детище Павла Дурова, что в 2020 году отчаянно боролось за выживание, внезапно облегчило задачу наемнику. Личная страничка Матросова подарила кучу полезных данных. Фотографии, место работы и геолокации. Все как на ладони. Удобно, однако. Прыгнув в вагон метро, Юра уже через час оказался у порога пятиэтажного бизнес-центра под, мягко говоря, неуместным названием «Красивый дом», Постройки уродливее еще поискать. Недалеко от входа толпились клерки, что трясущимися от холода руками совали в рот сигареты, попутно обсуждая свои невероятные приключения в офисе. Компании сменялись одна за другой, и пятачок для курения не пустовал. Наконец в очередной группе трудящихся, жаждущих отравиться никотином мелькнуло подозрительно знакомое лицо. «Игорь, вот ты и попался, голубчик». Лом решил не изобретать велосипед и действовать примитивно. Так, чтобы наверняка. Вычислив нужную машину по номерам, люди Таска обо всем позаботились, он в два захода проколол шины. Благо, местность оказалась подходящей для всякого рода злодеяний. Из оживленных точек лишь автосалон, обнесенный забором, и заправка. В остальном — типичная серая промзона. Даже удивительно, что кому-то в голову пришла идея отгрохать тут офисный центр. Редкие прохожие, преимущественно курьеры, также не доставляли хлопот. Пробираясь сквозь сугробы, они смотрели под ноги и по сторонам лишний раз не оглядывались. Согласно плану, несчастный должен был обнаружить свое транспортное средство в плачевном состоянии и пойти до ближайшей станции метро Владыкино пешком. Именно тогда, в густом мраке ноябрьского вечера, в каком-нибудь безлюдном закоулке его и настигнет смерть. Способ убийства тоже не отличался изысканностью. «Удар отверткой в шею. Возможно, несколько. Как получится». Работа предстояла грязная, но, как ни парадоксально, благородная. Вспомнились слова Дилана. «Пожертвовать одним во имя спасения миллионов». Звучит разумно, но легче от этого не становится. «Алло?» — раздался безучастный голос в трубке. «Могу я услышать Игоря Матросова?» — завысив интонации, произнес Юра. «Это я. Что вы хотели?» «Курьерская доставка. Для вас посылка. Вы находитесь по адресу Нововладыкинский проезд, 8 строения 3, бизнес-центр «Красивый дом»?» «Все верно. А кто отправитель? Может, это ошибка? Я ничего не жду». Адресат пожелал остаться неизвестным, только сказал, что это сюрприз ко дню вашего рождения. «Странно, до него еще неделя. Ну ладно, везите, разберемся». «Хорошо, только один момент. Сегодня снегопад, пробки. Если что, дождетесь меня? Могу опоздать на полчасика». Киллер сжал отвертку в кармане. «Ну что поделать?» «Задержусь». «Отлично. До встречи». Ломов спешно завершил беседу при виде одинокой девушки, идущей навстречу. Идея задержать Матросова на работе родилась спонтанно, но теперь казалась обоснованной и правильной. Ведь к шести вечера, когда основная часть работников станет расходиться и разъезжаться по домам, дорога в сторону метро окажется переполнена ненужными свидетелями. К тому же будущая жертва может очень не вовремя встретить коллегу, и тогда уже точно ничего не выйдет. Оставшиеся часы Лом провел в кофейне, расположенной у станции Владыкина. Вчитываясь в тревожные новости на стартовой странице Яндекса, он отчетливо понимал – Вся эта хрень с коронавирусом должна кончиться, не начавшись. Пара взмахов отверткой, и не придется ждать, когда очередная вакцина докажет свою эффективность и преодолеет все бюрократические логистические препоны на пути в города и в весе нашей необъятной. Сотни тысяч людей перестанут просыпаться в плохом настроении, зная, что цифры проклятой статистики все никак не могут выйти на плата. Пропадет нужда сидеть в заперти без возможности навестить родных или полететь в отпуск. Подумать только, все проблемы 2020 года упираются в одного человека. «Но нет человека — нет проблем», — прошептал Юра, подозвав официантку. «Самое время вернуться к бизнес-центру и сделать новый звонок от лица курьера, что столкнулся с ушлым лихачом и не сможет сегодня доставить заказ». Спектакль был разыгран как по нотам. Сообщив о ДТП, лжепосыльный отменил встречу, пообещав вернуться на следующий день в рабочие часы. Матросов, разочарованно вздохнув, бросил скупое «ладно» и повесил трубку. Дорога до метро пустовала, и половина фонарей, словно записавшись в молчаливые сообщники, не горела. Снег, идущий стеной, сокроет все лишние детали, даже если где-то притаилась камера наружного наблюдения. Идеальные условия для того, чтобы провернуть задуманное, оставшись незамеченным. Хотя, согласно прогнозам Таска, тело Юры разлетится на атомы в момент, когда перестанет биться сердце Игоря. При таком раскладе можно смело стрелять в лицо несчастному посреди оживленной городской площади. «Апрэмоэлли де лёжь! После меня хоть потоп!» В то же время годы игры в покер записали на подкорке «Играй осторожно до самого конца», «Даже когда кажется, что победа у тебя в кармане». Посему план сохранился без изменений. Будущий виновник пандемии покинул здание в половине восьмого. Добравшись до автомобиля, припаркованного у забора неподалеку, он озадаченно замер, почесывая затылок. Обходя свою «Тойоту» по кругу и присаживаясь на корточке у каждого колеса, матросов принялся кому-то звонить. «Лишь бы не эвакуатору, иначе смоется под шумок, и до свидания». Занервничал Юрий, переминаясь с ноги на ногу в своем укрытии. В данный момент от него ничего не зависело. На все воля случая. Потратив не меньше десяти минут на осмотр автоувечий и разговоры по мобильному, мужчина нехотя повернул в сторону плохо освещенной зоны, заваленной снегом дороги, что вела к метро. Спотевшая от напряжения лом с облегчением выдохнул и двинулся следом. Ему все еще не верилось, что через каких-то пару мгновений он отнимет жизнь у по-прежнему невиновного человека. Возможно, придется драться или душить беднягу до тех пор, пока не закатятся его глаза, а рот не откроется безвольно в немом крике. Разливающийся по жилам адреналин постоянно вынуждал ускоряться, отвоевывая контроль над телом у разума. Юру лихорадило от осознания того, что с каждым шагом он становится ближе к тому, кого завтра утром еще затемно найдут окоченевшим в неестественной позе и с ужасом застывшим на посиневшем лице. Снежинки будут неспешно падать на сжатые кулаки, но откажутся таять. Как же это, черт возьми, страшно! Не сама смерть как фактический итог, а та хрупкость жизни, что может быть нарушена извне отнято бездомным которому нечего и некого терять наркоманом жаждущим подлечиться сумасшедшим разглядевшим вас рептилоида или путешественником во времени что лишён права на выбор в любой день в любой час в любую секунду хрупкий сосуд в котором хранится ваша душа способен разбиться по воле случайного прохожего господи дай силы прости меня за этот грех шептал парень вынимая из кармана отвертку Оказавшись на расстоянии пяти шагов, он крепко сжал инструмент и раскрыл пересохшие губы, чтобы окликнуть жертву и всадить ей железяку в самое горло. Звонок мобильного заставил руку дрогнуть. «Да, любимая», — воскликнул Игорь, приложив смартфон к уху. «Нет-нет, всё в силе. Я заберу Алину с тренировки». «Успею, конечно. Что, говоришь?» «Пока не знаю. Будем завтра смотреть. Может, и недорого. Ладно, не парься. Скоро будем дома». «У Джека корм есть?» «А, ну и славно. Все, люблю тебя. Целую. До встречи», — произнес матросов, сунув трубку обратно в нагрудный карман. Внезапно он остановился, испуганно обернувшись. Словно кожей почувствовал опасность. Напряженное лицо выдавало тревогу. Глядя незнакомцу в глаза, офисный клерк настороженно спросил. «Могу вам чем-то помочь?» «Э, э, я немного заблудился. Не подскажете, как пройти к метро? Промямлил Юра, спрятав отвертку в рукав. Да, без проблем, покажу. Нам по пути идем. Облегченно улыбнулся матросов, продолжив движение. Ну уже, давай, ввали его, идиот. Мочи пока не поздно. Истерично верещал незнакомый голос в черепной коробке Уломова. Игнорируя послание, парень чуть ускорился и поравнялся с тем, кого должен был устранить. Несколько секунд они шли молча, слушая хруст снега и звуки оживленной дороги впереди. «Сейчас или никогда, кретин!» — предупредил внутренний злодей, вновь оставшись без внимания. «Вы простите, я вас напугал, наверное?» — первым начал Юра. «Пустяки. Просто место у нас жуткое. Здесь убивать будут, и никто не услышит!» — засмеялся мужчина, покачав головой. «Все обещают нам переезд в новый офис поближе к центру. а воз и ныне там». Обидно должно быть. Да нет, нормально. Мы уже привыкли к тому, что начальство не держит слова. Это, знаете, идет сверху. Высшие чины пичкают народ пустыми обещаниями, и дальше, как по ступенькам, добрая традиция спускается вниз. Но ничего, давно хочу уволиться, и однажды сделаю это. Открою свое дело и буду сам себя кормить завтраками, вздохнул Игорь. Вас как зовут? Мы не встречались раньше? Нет, не думаю. Я Юрий. «А вы?» — едва не забыв проявить взаимный интерес, вопросил несостоявшийся убийца. «Игорь, будем знакомы?» Матросов протянул ладонь для рукопожатия. «Будем?» — с грустью отозвался Ломов. С каждой минутой становилось все очевиднее. Перед ним не просто мужчина. не фигуры из толпы и не строчка в зарплатном табеле. Это реальный человек со своей уникальной историей со своими мыслями, чувствами, мечтами и целями, с настоящими мать их женой, дочкой и собакой, а еще наверняка с живыми родителями, что радуются его успехам и надеются услышать добрые вести каждый раз, когда их кнопочные телефоны зажигает на дисплеях заветное «сынок». Как можно оборвать жизнь, что еще не достигла «Зенита»? Кто имеет на это право? У кого поднимется рука? «Вы тоже работаете в красивом доме?» поинтересовался Игорь, взглядом указав направление. «У вас знакомый голос?» «Нет, честно говоря, я просто гулял и заблудился в какой-то момент. Повздорили с супругой. Я решил уйти из дома на часок-другой, чтобы не накалять обстановку». На ходу выдумал Юра. «Ох уж это семейная жизнь. Понимаю. Мы много ссорились с благоверной до рождения дочери. Потом кричать друг на друга разрешалось только шепотом». «А это всегда очень смешно и сводит на нет весь конфликт. Рекомендую», — подмигнул мужчина и тут же запнулся, едва не распластавшись. «У нас есть дочь. Ей шесть», — продолжил врать Ломов. «Правда? И моей? Вот это совпадение!» «Все хотим ее куда-то пристроить, но никак не договоримся». Жена уперлась рогом, настаивает, что балет — лучший из вариантов. Мол, даст осанку и дисциплину. «А мне такое решение не нравится. Как вспомню эти страшные изувеченные ступни у профессиональных танцовщиц, аж дрожь пробирает», — выпалил Юрий, мысленно похвалив себя за умение импровизировать. «Согласен. От пуантов они в двадцать пять уже инвалидки поголовно», — сплеснул руками Игорь. «Слушайте, а почему бы вам не найти компромисс? Художественная гимнастика, например, красивый вид спорта и не такой суровый. Моя как раз в секции...» Если что, поделюсь контактом. А что, неплохо. Дочурке должно понравиться. Дайте телефончик. Будет все хорошо, спишемся, расскажете поподробнее». Перешел в наступление Ломов за считанные мгновения, разработав план «Б». Новый знакомый охотно продиктовал уже известные Юрий цифры и даже попросил гуднуть в ответ. Лом почти согласился, но вовремя вспомнил, что этот же номер засветился как курьерский. Сославшись на низкий заряд батареи, парень спрятал мобильный во внутренний карман куртки и попытался переключить внимание Матросова. «А вот и метро. Владыкина, верно?» «Так точно», — кивнул Игорь. «Вы звоните, не стесняйтесь. Там группа закрытая и маленькая, но я попрошу, чтобы вас взяли, хорошо?» «Договорились», — улыбнулся Юра, еще раз пожав руку чудом выжившей жертве. «Ну, доброго вечера. Я на автобус». Бросил матросов и двинулся в направлении остановки. Лом проводил его взглядом и, выпустив облако пара, зашагал ко входу в метро. «Минус один день и минус один план. С этим надо что-то делать. По крайней мере, тебе удалось втереться в доверие. Теперь убить его будет даже проще», — прошептал уже знакомый голос из глубин сознания. До часа X оставалось меньше четырех дней. С одной стороны, есть еще время, чтобы свыкнуться с ролью убийцы, с другой, чем дольше оттягиваешь неизбежное, тем сложнее решиться на роковой шаг. Освободив голову от тяжелых мыслей, Юра заглянул в ближайший супермаркет, где добыл упаковку хорошего, дорогого пива и целую тележку еды для новых друзей из Средней Азии. Сегодня их очередь принимать угощение. Вечер выдался шумным и довольно веселым. Один из братьев Марат праздновал свой 21 день рождения. В честь этого события количество щуплых парней, одинаковых с лица, утроилось, а потому коллективным решением праздник переместился в большую комнату на пол. Ломов с удивлением обнаружил, что восточные мужчины любят не только покушать, но и готовить с удовольствием. Из великого многообразия яств на столе он распознал только манты, их юрки стряпала мама. Все остальное стало любопытным гастрономическим открытием. Бешбармак, курдак, лагман и сусамыр. Слишком жирно для европейца, но слишком вкусно, чтобы не объесться этим до боли в желудке. «Как тебе наши блюда, брат?» Спросил забавный короткостриженный пацан, один из гостей. «Просто отлично. Но больше в меня не влезет. Нужен перерыв». Улыбнулся Юрий, вытянув сигаретку из пачки. Уединившись на кухне, он смотрел в окно на скудные пейзажи столичной окраины, размышляя о том, что делать дальше и как найти выход из безвыходного положения. Страшно подумать, чтобы пришлось пережить «Останьте лом в одиночестве», запертый в очередной гостиничной будке размером 15 квадратных метров. Как все-таки здорово, что удалось напроситься к этим милым ребятам. Их бесхитростность и детская непосредственность дарили чувство покоя и, по крайней мере, на время заставляли поверить в то, что все будет хорошо. «Ты грустный сегодня, Юра», — раздался знакомый голос, принадлежавший Ильясу. «Есть немного. Предстоит сделать непростой выбор. Я не знаю, как поступить. Поделись, может, станет легче». «Не могу рассказать всего, но мне поставили задачу, выполнив которую я возненавижу самого себя». В то же время, если все бросить как есть, под угрозой окажутся другие люди, очень много людей. «Знаешь, как говорят у меня на родине? Человеком стать долго, скотиной — миг. Хорошо подумай перед тем, как пойти против себя. Назад дороги не будет», — рассудил Киргиз, оперевшись рукой на стену. «Наверное, ты прав. Спасибо, я над этим подумаю», — пролепетал Юрка, опустившись на подоконник. Бессонница той ночи стала тяжелым испытанием. Так хотелось отдохнуть по-человечески, но кошмарные сны, что заставляли пробуждаться в холодном поту, надолго отбивали охоту закрывать глаза. Поочередно снились два конца света. Один глобальный, библейских масштабов, другой локальный, в семье Матросовых. Оба внушали тягостное уныние, оставлявшее привкус горькой полыни. Каждый из вариантов казался ужасным, недопустимым исходом, вина за который единолично возлагалась на Юру. Проворочившись в койке до самого рассвета, Ломов буквально вырубился от усталости. Проснуться удалось только в тот момент, когда первые жильцы квартиры вернулись домой, то есть после обеда. За окном уже смеркалось, а голова разрывалась от пульсирующей боли. Время стремительно утекало, как песок сквозь пальцы. До злосчастного рейса оставались считанные дни. Набравшись смелости, наемник схватил телефон, вставил в него новую заранее купленную сим-карту и принялся строчить послание. «Привет, Игорь. Это Юрий. Вчера познакомились. Обсудил все с женой. Она предварительно согласна, но взяла с меня обещание, что загляну в студию и все разведаю сам. Сегодня, случайно, туда не собираешься? Я бы напросился с тобой, если не против». Ответное сообщение с приветствием и адресом спортивной школы пришло в течение минуты. Лом до конца не мог объяснить себе, в чем выражался запасной план, но точно знал, что встретиться с Матросовым необходимо. В 20.45, за 15 минут до назначенного времени, Юра перешагнул порог спортивной школы. Разместившись на скамейке у входа, дальше посторонним, чьи дети не занимаются в секции, их пройти невозможно, он покорно дожидался встречи с новым знакомым. Игорь явился в условленный час, слегка запыхавшийся и взмокший. Было видно, что он старался не опоздать, скорее всего бежал. Заметив Ломова, он в приветствии вскинул руку, сорвал с головы шапку и направился к пожилой вахтерше, укутанной в шаль. Женщина улыбнулась молодому папаше. По какой-то причине родитель мужского пола, проявляющий заботу о собственном чаде, всегда вызывает особое умиление у взрослых теток. Заполнив очередную ячейку в журнале регистрации посетителей, она разблокировала турникет. «Вера Дмитриевна, со мной сегодня друг. Можно тоже пройдет?» — заискивающим тоном поинтересовался Игорь. «Конечно, только бахила не забудьте». Кокетливо выдала блюстительница порядка, вновь погрузившись в свои кроссворды. Исполнив указание, Игорь и Юра нырнули в узкий коридор, освещенный холодным подрагивающим светом. Направо, еще раз направо, вот и она, студия. Сквозь приоткрытую дверь можно было разглядеть группу детей, дошкольницы, неуклюже размахивающие лентами и прыгающие на месте. Зрелище забавное. Стайка неловких утят пытается слушать ритм и повторять движения за немолодой женщиной в спортивном костюме. Одни зевают, другие ковыряют в носу, третьи устало замерли в ожидании конца наскучившей игры. Преисполненный скепсисом, Ломов поморщился и перевел взгляд на спутника. В тот момент ему довелось понять, что собой представляет любовь родителя. Игорь улыбался, кивая в такт музыки, а глаза его светились от счастья, от безусловного светлого чувства, что придавало его лицу слегка блаженный вид. И даже если эта Алина не станет новой Кабаевой, ее главный фанат не поменяет своего отношения. Ведь та нежность, что рождается в его сердце при одном лишь упоминании любимой дочери, не требует поводов. Она просто есть, вне зависимости от того, что происходит или произойдет в будущем. Кстати, о нем. Ох уж этот завтрашний день. Сколько людей живет в его ожидании. Сколько сегодняшних удовольствий откладывается на потом. Мы существуем, предвкушая чудесную пору, В ней нет проблем, все купаются в любви и согласии, каждый зарабатывает кучу денег и не отказывает себе в исполнении заветных желаний. этаки рай на земле идеальное пространство попасть в которое можно лишь перетерпев невзгоды дня сегодняшнего. Вот только это сокровенное когда-нибудь приходить не торопится, пропуская вперед довольно мрачные периоды. 1991, 1998. 2008, 2014, 2020. Каждая из этих дат потрясла Россию. Не всем удалось вынести испытания кризисных лет. Кому-то пришлось забрать на тот свет несбывшиеся мечты, так и не успев вдохнуть полной грудью, так и не сумев зажить по-настоящему. Юрка понимал, что сейчас в его руках находились судьбы миллионов, а может быть и миллиардов. Кто разберет, что там дальше? Но как можно подарить мир и счастливое завтра одним, лишив всего того же других? Разве эта девочка с печальными глазами и взмокшей челкой виновата в том, что ее отцу не посчастливилось оказаться нулевым пациентом? Разве виноват сам Игорь в том, что ненарочно дал старт пандемии? Нет, нет, нет. Все это несправедливо. Абсолютно лицемерно заявлять, что одна жизнь ничего не стоит, и ею можно пожертвовать ради спасения сотен тысяч. Важна каждая деталь в глобальном механизме Вселенной, и никому из нас не дано знать, кем станет или не станет Алина Матросова в том самом будущем, во имя которого Лом преодолел границы времени. Быть может, из нее выйдет талантливый ученый или врач, что если именно ей суждено совершить прорыв в лечении страшных болезней? Сумеет ли она реализовать свой потенциал, лишившись любящего и любимого папы? Одному Богу известно. «Закончили. Хочешь поговорить с руководительницей?» Очнулся Матросов, распахнув дверь. Едва приметив родителя, Алина засияла улыбкой и бросилась к выходу. Двое обняли друг друга так, будто расставались навек. В ту самую секунду Юра понял. Он не сможет выполнить миссию. Эту партию он решил проиграть добровольно. И плевать, что там стоит на кону. Счастье одного человека прямо сейчас важнее радости тысяч в далеком и туманном будущем, что может не наступить вовсе. Довольно улыбнувшись, Ломов зашагал обратно к турникету не спеша. Игорь был слишком занят общением с дочерью, чтобы заметить его уход.